Глава 27, в которой Паспарту со скоростью 20 миль в час изучает историю мормонов. В ночь с 7 на 6 декабря поезд прошел около 50 миль в юго-восточном направлении. Затем он углубился на такое же расстояние к северо-востоку и приблизился к большому соленому озеру.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 Ни его господин, ни Фикс не обеспокоили себя посещением лекции. В назначенное время старец Уильям Хич встал и довольно раздраженным голосом, как будто ему кто-то заранее противоречил, закричал, «Я вам говорю, что Джон Смит мученик, что его брат Хайрам тоже мученик, и что преследование федеральным правительством пророков сделают также мучеником Брайана Юнга». Кто осмелится утверждать противное?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 В эту минуту несколько слушателей, мало интересующихся такими давними историями, покинули вагон. Но Уильям Хич, продолжая, рассказал, «Как Смит-младший, поддержанный отцом двумя братьями и несколькими учениками, основал религию святых последователей дней, религию, которой придерживаются не только в Америке, но и в Англии». в скандинавских странах и Германии, религию в числе последователей которых встречаются не только ремесленники, но и люди свободных профессий, как была создана колония в Огайо. как в основанном ими городе Киркланде был воздвигнут храм стоимостью в 200 тысяч долларов, как Смит стал предприимчивым банкиром и получил от простого показывателя мумий папирус, написанный рукой Авраама и других знаменитых египтян.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 Став главой трехтысячной процветающей общины в Индепиденсе в штате Миссури. И как преследуемый ненавистью язычников, он вынужден был бежать на Дальний Запад. Оставалось только 10 слушателей, и среди них честный паспорту, который слушал, развесив уши. Таким образом, он узнал. Как после долгих преследований Смит снова появился в Иллинойсе и в 1839 году основал на берегах Миссисипи город Новулябель, население которого достигло 25 тысяч душ. Как Смит стал мэром, верховным судьей.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 «И вот», — заключил Уильям Хич, — «вот почему зависть Конгресса ополчилась против нас, вот почему федеральные войска топчут землю юты, почему наш вождь, пророк Брайм Юнг, незаконно заключен в темницу. Уступим ли мы силе?» «Никогда!» «Изгнанный из Вермонта!»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 одержимого вещать в пустыне. Во время этой проповеди поезд шел быстро и к половине первого дня достиг северо-западной оконечности соленого озера. Отсюда путешественники могли обозревать на большом пространстве это внутреннее море, называемое также Мертвым морем, в которое впадает американский Иордан. Это прекрасное озеро, обрамленное великолепными дикими утесами, широкие основания которых покрыты белым соляным налетом. Его огромная водная поверхность занимала некогда еще более обширное пространство. Со временем, по мере роста наслоений, поверхность озера уменьшалась, но глубина его возросла. Соленое озеро, имеющее около 70 миль в длину и около 30 миль в ширину, расположено на высоте 3800 футов над уровнем моря.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 Так выглядел бы край через шесть месяцев летом, но в то время земля была запрошена тонким слоем снега. В два часа дня пассажиры высадились на станции Огден. Поезд отходил дальше только в шесть часов вечера. И у мистера Фога, миссис Ауды и обоих их спутников было достаточно времени, чтобы по небольшой железнодорожной ветке съездить из Огдена в город Цветых.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 В этой удивительной стране, где люди отнюдь не находятся на уровне ее установлений, все делается с маху. Города, дома, глупости. В три часа дня наши путешественники уже прогуливались по улицам города, расположенного между рекой Йорданом и нижними отрогами Осоческого хребта. В городе было немного церквей. Наиболее монументальные здания в нем были Дом пророков, резиденция, самоуправления и арсенал. Отдельные дома были построены из голубоватого кирпича, обнесены верандами и галереями и окружены садами, где росли пальмы, акации и рожковые деревья. Город был опоясан, построенной в 1853 году стеной из глины и булыжников. На главной улице, где находился рынок, высилось несколько украшенных флагами гостиниц. Среди них – гостиница Соленого озера. Мистеру Фогу и его спутникам город показался не особенно густонаселенным. Улицы были почти пусты. Кроме, однако, той части города, где находился храм. Они достигли его, лишь миновав несколько кварталов, окруженных палисадами. Женщин в городе было довольно много, что объясняется составом мормонской семьи. Не следует, однако, думать, что все мормоны — многоженцы.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 удрал из дому после семейной сцены. Когда Мормон немного пришел в себя, спорту как можно вежливее осведомился у него о количестве жен. Судя по поспешному бегству джентльмена, честный малый предполагал, что у того их должно быть по крайней мере двадцать. «Ой, одна, сударь!» — воскликнул Мормон, воздевая руки к небу. «Только одна, но и этого вполне достаточно».